Прядь, 23. Вечером Рангхельд всё же пришлось выйти в тёплый покой. Ей совсем не хотелось видеть Рёгнольда. Та петля, которую он накинул на горло их роду, сводила на нет всю его любезность и прочие достоинства. «Да чем он тебе не нравится?» — говорила ей в женском покое Элдрид, обиженная не тем способом, каким Рёгнольд принёс своё сватовство, а тем, что его целью не стала она сама. «Он же конунг, и родом, и положением. Он вовсе не стар, хорош собой, учтив. Всё равно же тебе пришлось бы брать в мужья конунга. Так почему не этого?» «Когда тебя принуждают, есть, конечно, разница. Грубо принуждают или мягко», — ответила Рагнхильд. «Но принуждение никуда не девается». Элдрид только развела руками, она не понимала, что не нравится Рагнхильд если её будущим мужем так или иначе стал бы кто-то вроде Рёнгхвальда. Только, возможно, немолодой, некрасивый, нелюбезный и в придачу вынужденный вести вечную войну за сохранение владений, как Эйстейн, отец Элдрид. Рёгнвальд хотя бы от этой опасности был избавлен, что обещала Рагнхельд более спокойную жизнь в неудобную пору повсеместных войн. Элдрид дивилась про себя. Почему её подруга, которую все считают девушкой разумной, не видит этого очевидного преимущества? «Да и не будь у вас вовсе никакого Гудхарма, чем ты объяснила бы отказ? В чём Рёнгвальда можно упрекнуть?» Рагенхельд почудилась в голосе «Элдрид лёгкое торжество, может быть, ею самой неосознаваемое». Не так давно Элдрид боялась, что ей навяжут мужья ребёнка, но вот Гудхарм исчез с глаз – и, казалось, никогда не вернётся». Сигурд с семьёй этого боялся, а Элдрид в глубине души на это надеялась и была даже благодарна Рёгнвальду. Лучше было бы, только если бы Рёгнвальд заменил Гудхарма в качестве её жениха. «Можно подумать, к тебе сватается какой-нибудь выскочка, вроде Хаки», продолжила Элдрид. «Или пытается похитить тролль, как меня. Сватался бы Рёгнвальд ко мне, я бы не стала раздумывать». «Мне нужен кто-то, кто поддержал бы моего отца и защитил меня от троллей. Кто сделает это лучше, чем потомок богов?» Рёгнольд хорошо понимал свои преимущества, поэтому вид имел самый невозмутимый и не требовал немедленного ответа. Судя по его безмятежному лицу, он мог ждать сколько угодно, прекрасно зная, что уладить дело Сигурду и его семье хочется гораздо сильнее, чем ему». Однако в воздухе зависло напряжение и понемногу сгущалось. Вести застольную беседу у хозяев не было настроения, и они только радовались, что вчера Тьёдольф успел прославить не всех предков своего господина. И Гудрид благородный предан был в дни былые. Коварная мысль о коварной месте, смерть несла властелину, когда во тьме вождях мельново нашло копье холопа асы. Сталь, убре, гости в лусунда, Раб вонзил в грудь героя. Перевод Стеблин-Каменского «Уж я не знаю, что хуже, Чтобы Кунунга заманил в скалу тролль Или чтобы его убил какой-то раб!» Воскликнул Хаки. Вся его дружба к Рёгнвальду испарилась без остатка. Теперь он глядел на гостя со злобой И был рад случай его поддеть. Особенно в той области, Где тот видел свою честь и славу. А перечень инглингов, как назло, все время давал для этого повод. Видно, как заметила Тюрни, за славную жизнь Норны принудили потомков Ингви Фрейра расплачиваться глупой смертью. Один утонул в бочке с медом, другого заманили в скалу, третьего ведьма сгубила волшбой. Четвертый погиб при пожаре, пятого принесли в жертву богам ради урожая, еще одного раб убил вилами. Но участь Гудрида великолепного деда Регнвальда и отца Хальвда на Черного всем показалась особенно неприятной. Сигурд и Тюрни невольно взглянула на Рагнхельд. О боги, да ведь получается, что Гудрида сгубила его собственная жена, Аса? Даже Элдрид сообразила, в чём тут дело. Руками раба она ему отомстила за своего отца и за то, что гюдрет взял её замуж силой. Теперь уже все в палате возрились на Рагнхельд. Рёгнвальд переменился в лице. При всём своём самодовольстве он не мог не уловить намёка. Ранее, слушая эти строфы, он думал только о том, что у Хальфдана мать убила отца, а его, Рёгнвальда, Это не касается. Его отец Олаф родился от другой женщины, первой жены деда Гюдреда, но теперь сидя в доме девушки, которую по сути принуждал к замужеству хоть и не так жестоко, как Гюдред, Асу, он не мог не подумать, что между ним и дедом может оказаться больше общего, чем ему хотелось бы. У меня нет такого преданного раба, которого можно послать на убийство. Вырвалась у Рагнхельд. уж очень хорошо она понимала, что все в этой палате сейчас видят её на месте асы. «Зачем же посылать раба?» – тут же откликнулся Хаки. «Найдётся свободный человек, который готов для тебя на любое дело, и особенно охотно он отомстит, если кто-то вздумает принуждать тебя к замужеству, кто бы это ни был». Такого и Рёгнвальд во всём его ленивом самодовольстве стерпеть не мог. Не для того он вел свой род от богов, чтобы сносить поношение от какого-то сына простого бонда. Если речь идет обо мне, подал он голос чуть громче обычного, то я и не думаю принуждать Йомфру Рагнхельд. Я сватаюсь к ней согласие её родителей, а если ей или им не угодно принять сватовство, а они вольны его отвергнуть, с надлежащей вежливостью, разумеется, я даже не стану на неё держать обиды мстить за отказ, как делали многие. Я и не подумаю нападать на Сигурда и пытаться захватить девушку силой. В этом деле решение остаётся за ней, и я приму его». «Но как же Гудхарм?» — воскликнула Тюрни. «Если бы ты вернул его за какой-нибудь другой выкуп?» Она запнулась, поняв, что назвала свою дочь выкупом за сына, но всё же закончила мысль то мы стали бы благословлять тебя всем нашим домом. Если бы я получил отказ и принял его мужественно, Рёгнвальд слегка улыбнулся, давая понять, что мужество у него найдётся, но всё же на отказ он не рассчитывает. Это прибавило бы мне чести, но если я получу отказ и вправду дам свободу своему пленнику, меня сочтут Рохли, который хорошего брака и не заслужил, не так ли? Хаки заскрипел зубами от досады. Он уже едва ли помнил, что устроил эту ловушку собственными руками, что без его помощи Рёганвальд никогда не заполучил бы Гудхарма и только негодовал, как ловко тот пользуется своим преимуществом. «Мы верим, что ты всегда ведёшь себя как благородный человек», начала тюрни, хотя по лицу её было видно, что она вовсе так не думает. «Но скажи нам вот что» заговорил Сигурд. «Аса, честолюбивая, мать Хальдана Черного, виновна в смерти его отца. Гудреда, гюдред был отцом твоего отца, Олова, то есть твоим дедом. Выходит, что Аса виновна в смерти твоего деда. По закону женщине мстить нельзя, ее долг падет на ближайшего к ней по родству мужчину. И это Хальдан Черный». Пусть в день того убийства он и был малым ребёнком. Так скажи, улажено ли между вами это распря? Распря Сигурд назвал по имени то, что витало у людей в умах, и в палате повисла выжидательная тишина. У Рёгнвальда вытянулось лицо. Несколько мгновений он молчал, потом выдавил. «Тот м -м, подлый раб был убит на том самом месте!» Но Аса, раб послужил лишь оружием в ее руках. После убийства не ломают копье, нанесшее удар. Ответа спрашивают с того, кто его держал. Ты сам сказал, и это верно, но женщине не мстят. После того убийства Аса сразу уехала в Агдир, во владение своего отца, Харальда Рыжебородова. Там она жила, пока Хальфдону не исполнилось 18 лет, то есть это он жил там с ней, то есть это целых 17 лет. Потом он начал править в Агдере, а Вестфольд они с моим отцом поделили. Рюгнвальд говорил без обычной уверенности, будто пробирался вслепую, шаг за шагом, каждый раз надеясь, что вот-вот набредет на обстоятельства, которые снимет с него бесчестие. «То есть твой отец простил Хальфдану гибель своего отца?» — уточнила Тюрни. «Простил». Рёгнвальд, кажется, впервые взглянул на то давнее дело в этом свете. Но Хальфдану было всего год от роду, когда погиб мой дед. Однако он остался ответчиком за дела Асы, как ее её ближайший родич, и единственный, насколько мне известно сказал Сигурд. «Он не заплатил твоему отцу выкуп за его отца». Рёгнвальд молчал. По лицу было видно, что ему об этом ничего не известно. «И смерть Гюдрида осталась неотомщенной? среди тишины добавила Рагнхельд. Рёгнвальд не знал, что ответить. Возразить он не мог. Родовая распря не была улажена. Но Гюдрид Конунг первым напал на Харальда Рожебородова сказал среди тишины Стейнлов-змей. Если потом Аса сгубила его, это была ее месть. А Гудрят тем нападением мстил за отказ, напомнил Арнольд Филин, и опять все посмотрели на Рагенхельд. А Гудрят при том нападению убил не только Харальда рыжебородова но и его сына Гюрда, сказал Сигурд. Получается только одна голова за две. «Счет не сошелся», — подвел итог Хаки. Эти попытки распутать распорю 30-летней давности были вовсе не бессмысленны. Оттого и застыло напряженное внимание на всех лицах в теплом покое. Когда проливается кровь, кто-то теряет удачу. Если есть неотомщенная смерть, тем более такого важного человека, как конунг, глава знатного рода, это делает для него невозможным родиться заново, а значит, род навсегда теряет человека и часть, принадлежащей ему родовой удачи. Всем было неловко, как если бы у жениха вдруг обнаружился постыдный изъян, делающий его сватовство куда менее почетным, чем казалось поначалу, и если Рагмхель, девушка безупречного рода, примет сватовство, она уронит себя. Эта мысль всё яснее проступала на лицах домочадцев, и даже Элдред, расположенная к рёгвальду больше всех, сидела с вытянутым от разочарования лицом. Рёгвальд в полной растерянности никак не мог овладеть собой и согнать с лица изумление. Примерно так же он себя чувствовал бы, если бы ему вдруг сказали «Э, да у тебя нет правой руки!» И он, пересчитав свои руки, обнаружил бы, что это правда. Куда уж с таким недостатком свататься к дочери прославленного Сигурда Оленя? Висела неловкая тишина, нарушил её гримбонд. Но было бы куда хуже, если бы это отец э, Рёгнвальда Конунга убил бы деда Хальфдона Конунга. Тогда и его семье грозила бы месть Хальфдона, если он об этом вспомнит. Тогда... «Было бы просто опасно отдавать ему девушку, чтобы она не осталась вдовой, не потеряла дом и даже детей, если совсем не повезёт». Сигард и Тюрни были благодарны старику за эти слова, за хоть какую-то попытку вывести беседу из гнетущего тупика, но уничтожить вдруг обнаруженный изъян в родовой судьбе Рюгнвальда они не могли». Да и делам Гудхарма помогли мало. Чем лучше люди в палате осознавали все следствия того давнего убийства, протянувшегося до сегодняшнего дня, тем делалось страшнее. Ведь даже если Рагнхельд ради освобождения брата выйдет за Рёгнвальда, это только сменит одну её беду на другую. «Но, может быть, Рёгнвальд Конунг совершит какой-нибудь замечательный подвиг?» — раздался тонкий жалобный голос Элдридд и это зашьёт дыру в его удачи. Ой, как глупо я говорю, но вы понимаете, что я хочу сказать». «Ты хочешь сказать, что меч Рёгмальда Конунга послужит ему иглой, чтобы сшить прореху в ткани норн?» Тёрни улыбнулась. «Почему бы и нет? Ведь пока человек жив, он может исправить. Найлучшим подвигом в таком деле стала бы месть». Хаки с удовольствием довёл эту мысль до конца. Вот что зашило бы прореху раз и навсегда». В мыслях Хаки уже мелькала жестокая схватка Рёгвальда с его дядей Хальданом, из которой, скорее всего, именно Рёгнвальд не выйдет живым. Так ему подлому обманщику и надо. «А месть — это такое дело, которое от прошедшего времени не делается хуже», со сдержанным задором добавил Эрли Балагор. «Ну и что, что прошло почти тридцать лет?» Может, Олов Конунг-услугу оказал своему сыну, что не стал сам мстить за отца и оставил его подвиг Рёгнальду Конунгу? Ведь человек, у которого столько славных предков, может и сам совершить что-нибудь не хуже, уже с явным злорадством сказал Хаки. Не всё же питаться славой предков, надо же и самому показать себя. Рагнхельд подумала, что в этом Хаки прав, и ещё подумала, вздохнув, Все это очень важно, но дело возвращения Гудхарма в семью не помогает нисколько.